15 Яна. Едва в трубке я услышала голос Саши, из глаз сильнее потекли слезы, и я всхлипнула. Мне было страшно. Надо было успокоиться ради моего малыша. Я просто не могла. Я находилась одна среди чужих враждебно настроенных людей, один из которых угрожал отрезать мне пальцы, словно в жестоком боевике. За что? Я ведь никому ничего не сделала плохого. Хотела бы счастливой, тихим, женским счастьем. Работать, по выходным видеться с друзьями, родить ребенка и любить его. А сейчас я здесь и не понимаю, чем я заслужила весь этот кошмар. «Маленькая моя, ты где?» — с волнением спросил Саша. «Почему ты плачешь?» «Меня забрали какие-то люди, привезли, я не знаю куда. Сказали, что ты должен им денег, и если ты их не отдашь в ближайшее время, мне будет плохо». Рыдания сотрясли мое тело, и голос сорвался. «Саша, пожалуйста, верни им то, что должен». «Вытащи меня отсюда! Мне нельзя волноваться!» «Яна!» «Кажется, Саша запаниковал!» «Я все сделаю, спасу тебя! Ты не переживай, я все улажу, хорошо? Верь мне, никто тебя не тронет!» Мужчина, разговаривавшись со мной, забрал у меня трубку и, приложив ее к уху, отвернулся. «Видишь, до чего доводят азартные игры, Саша? Я тебе давно говорил остановиться!» «Теперь страдает твоя ни в чем не повинная девушка!» «Даю тебе 24 часа на то, чтобы привести деньги!» «Ты же слышал, что ей нельзя нервничать!» Он отключился и посмотрел на меня. Чтобы унять дрожь, сотрясающую тело, я сжалась в комок. Я уговаривала себя не показывать страх перед похитителями, но это было сильнее меня. Я не могла перестать плакать. «Мне жаль, что так вышло», — произнес мужчина. «Если твой парень сделает все так, как нужно, тебе ничего не грозит. Поедешь домой». Я подумала, а что, если Саше не удастся раздобыть денег? Что тогда будет со мной? Так прошли почти сутки. Мне дважды приносили поесть. И хотя от переживания шок аппетит совсем меня покинул, я продолжала силой заталкивать в себя еду. Моему малышу нужно было хорошо питаться. «Подъехал!» выкрикнул мужской голос за стеной. Я замерла и прислушалась. Раздался шорох автомобильных шин и звук хлопнувшей двери. Пульс участился. «Может быть, это Саша приехал, как и обещал?» Я крепче обняла себя руками. «Пусть это будет он!» мужчин снаружи заговорили. Но как я не старалась различить, о чем идет речь, мне не удалось. Слезы вновь полились из глаз. Голос прибывшего не был похож на голос Саши. Это не он. Сколько еще времени мне предстоит провести здесь? Я вскрикнула от страха, когда дверь резко распахнулась. При виде вошедшего зарыдала, теперь уже от неверия и облегчения. Это был Кирилл, отец моего ребенка. Он у два шага подлетел ко мне и обнил. От него пахло точно так же, как в тот вечер, когда мы познакомились. «Не плачь, Яна, сейчас мы отсюда уедем. Они тебя не тронули?» Я цеплялась в ткань его пиджака и, не в силах перестать плакать, бормотала. «Как хорошо, что ты пришел. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, забери меня отсюда. Нет-нет, ты пришел вовремя. Они меня не тронули». Он вывел меня на улицу и помог сесть в большой черный внедорожник, за рулем которого сидел мужчина в костюме. «Поехали» приказал ему Кирилл, захлопывая дверь. Он сел рядом со мной. Я дошла глубже, чтобы не заплакать. Не хотелось, чтобы Кирилл считал меня истеричкой. Как ты узнал? И почему меня отпустили? Саша приехал ко мне и все рассказал. Гневно процедил Кирилл. Что влез в долги. Я прошу у тебя прощения за своего сына.